Глава 59. Западня. «Это что за фигня?» — пробурчал Сухой, глядя на повисшую в воздухе стрелу. «Фокси, это ты?» — спросил я. «Я тут при чем? Может, он Анну подстрелил? Она любит в НВИ. Стрела вместе с тем, во что она попала... «Резко метнулась в сторону. Тогда-то я и вспомнил о классовых мутантах. Похоже, это убийца. Примерно то же, что и Анна, только в лице зомби. Странно было, что он не напал на нас сразу. Судя по всему, хотел изучить или ждал момент. А когда мы его случайно обнаружили, просто замер, как это делают многие животные. «Далеко убийца не убежал, а лишь пытался нас запутать». Из-за стрелы, торчащей в нем, ему это не удавалось. Но он быстро это понял и обломал древко. Наконечник же был невидимым, погрузившись в тело монстра. «Куда он делся?» — спросила Фокси. Она пыталась бросить в него что-то тяжелое с помощью телекинеза, но ничего у нее не получалось. «Сухой, давай рентген!» «Секунду!» Глаз лучника засветился зеленым. Парень стал вертеться на месте... И в какую-то секунду обнаружил противника. Там, туда лупи! крикнул он. Фокси бросил камень в сторону, куда указывал сухой. Но так и не попало в противника. Зато Рустам быстро почуял его и бросился в атаку. Без поддержки остальной группы моему мертвому другу пришлось несладко. Уже за несколько первых секунд он получил несколько очень серьезных ран. А когда я, наконец, подбежал к нему на помощь, убийца разорвал дистанцию, и мы снова потеряли его из виду. Сухой! Да ищу, ищу! Нет его ни... Ноги Сухого подкосились, и он едва не лишился жизни. Его спас мой коготь, пролетевший над головой лучника и встрявший в невидимого противника. Тот на несколько секунд проявился. Тварь! Напоминало какого-то суриката, только с клинками вместо ладоней и переливающейся разными цветами шерстью. Пока действовал мой яд, мутант не мог сосредоточиться и даже замаскироваться. Рустам уже был возле него и ударил когтями в грудь. Убийца согнулся, чтобы добить Сухого, тем самым защемив ребрами когти Руса. Сухой извернулся и ушел от удара, но не знал, чем атаковать в ответ. Рустам тем временем ударил врага второй рукой, но та тоже застряла. В итоге он сидел на корточках перед согнувшимся убийцей, словно держал его для нас. Мы с Сухим бросились на помощь Русу. Лученик не придумал ничего лучше, чем начать душить мутанта тетивой. Фокси же бросала в него камни, но из-за суматохи иногда попадала по своим. Благо в группе урон по своим тоже уменьшался. Все это напоминало комедийную сцену из дешевого спектакля. Сурикат-переросток стоит растерянный, не понимая, что происходит. В это время у него на груди висит другой мутант, а на спине лучник, и все это под камнепад Фокси. Я закончил мучение этого монстра, подбежав к нему и сделав всего два удара, после чего тот умер. Мутацию я не получил, однако вспомнила полученной ранее. Это что было? Запыхавшись, спросил Сухой. «Суслик, кто же еще? Ответил я. «А чё он сильный такой невидимый?» Сразу вспомнилась крылатая фраза из фильма «ДМБ». «А это суслик-убийца. Помнишь ту кошку?» «Помню. Но с ней полегче было. Это тебе полегче с луком. А сейчас ты бесполезен. Тут ещё и тринадцатый уровень. Да, блин, неправильный лук. Зато крепкий такой не сломался даже». «Рядом могут быть и другие», – нервничала Фокси. «Вряд ли. Они бы напали вместе. Но ты права, нужно быть осторожней». Его даже мой радар не заметил. Кстати, я подключился к организму Рустама и выбрал направление для его следующих мутаций. Раз в бою у него средние характеристики, то пусть хотя бы чуйку качает и социальные навыки. Сенсорика и лингвистика – вот направление, что я выбрал для него. «Ну чего ждешь, Рус?» «Налетай, стол накрыт», — сказал я ему. Тот, словно по команде, приступил к трапезе. Фокси тут же с отвращением отвернулась от него, а Свету едва не стошнило. «Свет, подлатай сухому ноги», — сказал я, глядя на бедолагу. Тот сидел рядом с телом и с интересом наблюдал, как зомби ест зомби. «Сейчас тошнота пройдет. «Ага, и не забудь потрогать труп, это всех касается. С таких высоких шанс получить навык». Конечно. Не стало спорить Света. «Значит, дальше идем так. Рус впереди, Фокси его прикрывает. Сухой, тебе нужно найти оружие». «Не думаю, что в этом магазине что-то осталось. а других я в хреновски не знаю. В охотничьих еще может что-то быть. Но людей, правда, многовато. Если что, попробуем обменять». «А не проще вернуться?» Спросила Фокси. «Смысла нет. Мы старый лук на запчасти разобрали». — уныло ответил Сережа. Ну, красавчик, чё? Убивай теперь, — буркнул я. Они сказали, что он круче будет в три раза. Он, может, и лучше, но ты-то по характеристикам не проходишь. У меня такое с топором было. Сначала орудовал им как кувалдой, а потом полегче стало. Ты потренируйся. Может, физическую мощь прокачаешь. Ответив, я быстро заглянул в интерфейс, чтобы ознакомиться с мутацией, о которой уже и забыл. Кровь. Уровень 1. Ваша кровь изменилась, и теперь лучше доставляет кислород до клеток, быстрее сворачивается при ранениях и лучше сопротивляется токсинам. Восстановление здоровья плюс 10%, сопротивление токсинам и ядам плюс 20%. Ага, вот откуда этот странный цвет на моих венах. Я все меньше и меньше похож на человека, хотя мне уже как-то пофиг на это. Готово, можем идти сказала Света, закончив исцеление лучника. Тот поднялся на ноги, как ни в чем не бывало. Только дырки на штанах напоминали о ране. Кстати, убийца без проблем разрезал крафтовые кожаные штаны с металлическими продольными прутьями. То ли Анна не очень старалась, то ли урон у этого монстра действительно крутой. Рустам за это время уже наполовину сожрал убийцу и поднял свой уровень до 13 -го. Правда, изменений в его мутациях я не заметил. Хотя как можно заметить изменения голосовых связок и части мозга, отвечающий за речь? «Нужно руса подождать», — напомнил я. «Нафига? Он мутант, вон уже 13-го уровня, что с ним будет?» — спросил Сухой. «Да много чего. Могут другие мутанты убить или иммунные. Но он в группе, если что, в чат напишет, что на него напали. Очень смешно. Сейчас тебя одного отправим за твоим луком. Кстати, у кого сколько ДНК есть?» «Ща...» «Секунду, посмотрим». Все погрузились в свои интерфейсы, а затем выдали неутешительные цифры. У Фокси было 118 ДНК, у Сухого 205, а у Светы вовсе ноль. «Короче, не тратьте их», — приказал я. «Почему это? Я себе меткость улучшить хотел. Кстати, уже могу», — сказал Сережа. «Для создания клана нужно много ДНК, но можно скинуться». «Клан? А нафига он нужен? Типа как в играх?» Типа, а нужен он очень сильно. От него такие бонусы, что прокачка в разы быстрее пойдет. И сколько там ДНК нужно? Давайте пару бичей поймаем и... Пять тысяч ДНК, перебил его я. е народа, того казино. Пять тысяч? Да я за пять тысяч таким нагибатором могу стать. Слышь, нагибатор, ты лук свой сгибать научись. Вкусно, вытирая лицо, сказал Рустам. «Смотри, не обляпайся», — буркнул Сережа. Затем все замерли и удивленно уставились на мутанта. «Он что, на человеческом это сказал?» — удивилась Света. «Мне тоже послышалось», — добавила Фокси. «Вам не послышалось. Это его новая мутация», — пояснил я. «То есть, став зомби, его горло и мозги мутировали, и он разучился говорить по-человечески. А сейчас они размутировали обратно», — уточнил Сухой. Нет, сейчас он и по-человечески, и по-зомбически. По-зомбиному, по. по-зомбии. По по -по Тфу, короче, и с живыми, и с мутантами говорить может. Непривычно, по слогам произнес Рус. Ничего, привыкнешь. А теперь идем, а то засиделись мы тут. Кстати, как твое здоровье? Еда хороший, быстро регенерирует. Ну, раз, негрирует, тогда ладно. Мы наконец двинулись дальше. Рус и я впереди, все остальные позади. У меня хоть и маловато здоровья, да и броня не самая мощная, зато хороший урон когтями. Я за несколько ударов снимал им почти все хитпоинты. Правда, и огрызаться они умели неплохо. Но для этого со мной был Рустам. Под моим контролем он прикрывал меня от самых резвых зомби, ну и наносил последний удар, чтобы я получал увеличенный опыт. Мне он шел неплохо, а вот мои соратники оставались обделенными. Хотя пришли мы сюда скорее, чтобы их прокачать. Мне же требовалось полмиллиона опыта, чтобы поднять один уровень. Так что эта задача не на один день. — Слушай, дохлый, ты, конечно, крут, но нам бы тоже опыта получить маленько, — сказал Сережа спустя час. — Так убивайте, я вам что, не даю? — Мы не успеваем за вами. Если мы не будем их бить, они нас быстро размотают. «Это не первые и вторые уровни. Тут пару ударов, и ты труп. Ну, за счет брони, может, удара три-четыре переживешь. «Тогда что мы здесь делаем?» «Нужно дождаться активации Зиккурата. Они тогда, как под гипнозом, будут убивать сколько хочешь». «А где этот твой Зиберт?» «Хрен его знает», — ответил я, глядя по сторонам. «Должен быть рядом». «Опа! Смотрите, там его куча зомбаков. Наверное, мы рядом». «Наверное, нам лучше отойти от них, пока нас не...» «Заметили!» Последнее слово Сухой уже заорал, так как на нас бежали около десятка зомби. Остальные постепенно присоединялись к ним, как песчинки, одна за одной, срывающиеся с края расширяющейся бездны. «Рус, справимся?» Спросил я сам, не веря, что в этом бою можно выжить. «Ну нахер!» Буркнул он и побежал следом за Сережей. Я не тупил и рванул за ними вместе с девушками. Мы бежали к ближайшей пятиэтажке, надеясь хотя бы компенсировать численное преимущество противника узкими проходами. Рус вырвался вперед и успел раздербанить железную дверь подъезда, открывающуюся ключом. Точнее, он просто несколько раз резанул когтями по замку. Я, забежав внутрь последним, запер за собой дверь. Благо, внутри была удобная железная ручка». Только вот напор у зараженных был очень серьезный. Дверь начала трястись и громыхать, сильно давя на нервы. Света даже закричала с перепугу от первых ударов мертвяков по двери. Че стоите, тащите, что потяжелее! крикнул я, едва сдерживая тварей. Пока я ждал, попытался взять под контроль ближайших зараженных, и это у меня получилось. Правда, сосредоточиться было сложно, но лишь в первые секунды. Когда ближайшая тройка зомби перестала долбиться в дверь, стало легче. Двое из них были 16 уровня и один 14 -го. Затем я взял под контроль еще двух 15-уровневых, и ребята начали защищать вход в наше убежище. Пятерых контролировать было несложно, вот только чувствовать весь урон, который они получали от сородичей, было неприятно. Зато я и мои друзья были за этими ребятами в безопасности. «Неплохая охрана». Понемногу более многочисленные противники убивали подконтрольных мне мертвяков, но я тут же переключался на новых и продолжал получать опыт. Жаль только, что другим он практически не шел. «Так мебель нужна или нет?» — уточнил Сухой, заметив, что я уже не держу дверь. «Да, у меня мана не бесконечная», — ответил я, стараясь не отвлекаться. Тогда они с Русом начали заваливать дверь и проход всяким хламом. Холодильники, столы, комоды и так далее. В общем, как обычно. Фокси догадалась проверить окна в квартирах на первом этаже. Благо, народ у нас боязливый, и все поставили себе решетки. «Нет, нормально ты устроился. Мы тут грузчиками батрачем, а ты весь опыт получаешь». «Да я бы махнулся с тобой местами. Знаешь, каково это, когда ты за пять минут чувствуешь смерть десятка мутантов от сотни когтей?» был бы у меня лук я бы тебе помог так скрафти у меня инвентарь еще не открыт мне даже стрелы анна крафтила все что все мана закончилась тяжело выдохнул я за дверью еще продолжались звуки боя но не дольше полминуты затем снова начались удары в дверь нет я бы мог за ту ману что у меня была разобраться из сотни мертвецов. точнее строить их между собой Но опыта в таком случае я бы получил в разы меньше, хотя и этот режим был не самым эффективным для фарма. Чем больше мертвецов я контролировал, тем больше был расход манны и меньше концентрация на каждом из них. Причем расход увеличивался непропорционально. Если на контроль одного уходило n количество манны, то на контроль двоих уже 2,5 умножить на n. На контроль троих примерно 4n и так далее. Так что для фарма лучше использовать одного-двух, иначе расход неоправданно высокий. Однако сейчас я был вынужден контролировать сразу пятерых, так как трое вообще не справлялись с натиском. Их бы просто убивали за несколько секунд. Слыша, а что ты там про стрелы говорил? Переспросил я. И Ханна делала. Они при тебе? Ну да, вот, целый колчан. Одну только потратил. Так, отдай их Фокси. Она телекинезом перебьет всех. Еще и стрелы вернуть сможет. «Наверное». «Да пожалуйста, мне не жалко». Зомби за минуту успели продырявить когтями стальную дверь. Хотя, чему я удивляюсь, Рустам замок разорвал за несколько секунд. Так что хваленные баррикады их лишь на время задержат. Правда, этого времени мне хватит, чтобы восстановить манну. Но прежде чем это произошло, система меня удивила и порадовала. Лидерство увеличено на одну единицу. Сразу было не совсем понятно, что это такое и зачем мне нужно, поэтому я полез в интерфейс поглядеть на новую характеристику. Всего лидерства у меня было как раз одна единица. Пояснений и характеристик, как и раньше, не было. Однако я заметил новые кнопочки возле окна группы, хотя при закрытом интерфейсе их не было, так что, может, они были и до появления лидерства. Одна кнопка позволяла менять распределение опыта отдельно и на группу. Последний предполагал делить полученный кем-либо опыт на всю группу. Для меня это было невыгодно, но зато я смогу прокачать остальных, а уж вместе с ними мы и фармить будем быстрее, и любому врагу сможем дать отпор. Еще была кнопка распределения лута, но она не работала. Если тут еще и лут появится, то я и сам начну сомневаться, что мы находимся в реальном мире. Может, Анна права? «Может, мы все задроты, что заигрались в очень реалистичную онлайн-игрушку? У нас поехала крыша, и мы перепутали реальный мир с виртуальным». «Дохлый, ты там завис! Твари уже баррикаду ломают!» засуетился Сухой. «Я тебя сейчас дохлым сделаю! Я вам тут крутой подгон организовывал!» «Что за подгон?» заинтересовалась Света. «Смотрите!» Я переключил распределение опыта, и уже через пару секунд «Мне пролетело чуть больше тысячи опыта. Это Фокси металлострелы из окна. Судя по всему, успешно». «Ух, нифига! Опыт повалил! За что?» Удивился Сережа. «Но явно не за красивые глазки. Сейчас я вас буду качать, а потом поменяемся». Я взял под контроль четверых зомби, начал убивать остальных. Конечно, приток опыта уменьшился, но мне что так, что самому до нового уровня еще далеко. Зато моя группа начала расти очень быстро. Зачистив зомбаков у входа, Сухой поднялся до 15-го, Фокси до 14-го и Света до 13-го уровня. Жаль, Рустаму опыт не шел. Хотя, может, оно и к лучшему. Так бы он делился на пятерых. Избавившись от всех зомби, ребята были в восторге. «Теперь понятно, как ты такой уровень получил. Охренеть, они за тебя все делают, а ты сидишь и чилишь просто». Завидовал сухой. Ага, почилишь тут. Ты чувствуешь весь урон, что они получают, хоть и приглушенно. При этом нужно непрерывно удерживать концентрацию, иначе контроль падает. Все равно круто. Спасибо, Никит. Я тут баф выучила. Хочу попробовать, сказала Света. Что за баф? Уточнил я. Увеличивает физическую мощь на 10% на одну минуту. О, очень круто. А много маны стоит. И какая перезарядка? «Сотня маны, перезарядка полчаса». «Погоди тогда. Когда враги рядом будут, бафни Рустама или Сухого. Может, он тогда сможет свой лук использовать?» «Так у меня стрел уже нет. Фокси все потратила». «Ну ничего, сейчас на улицу пойдем и будешь собирать». Мы разобрали обломки баррикады и выбрались из подъезда. Перед нами лежала целая куча трупов. Некоторые из них были со стрелами. Но уцелевших снарядов было мало». К тому же состояние у них было так себе. Фу, еще их и чистить теперь. А ты как хотел. Я это аккуратнее стреляю. Пусть Фокси сама собирает и вытирает. Я эти стрелы по три раза каждую использовала. Как они должны выглядеть после этого? И это не мои про... Так. А это еще кто? Все мы уставились на идущего к нам мужика. Вид у него был довольно знакомый. Интересно, как он нас тут нашел.